Глава 74. Дженни. когда открываю глаза, впервые за много лет чувствую себя по-настоящему отдохнувшей, как будто хорошо выспалась ночью в кои-то веки, ни разу не проснувшись. И что примечательно, нахожусь в постели, а не на холодном полу, покрытом запекшейся грязью, хотя все тело жутко болит. Осторожно приподняв голову с подушки, вижу, что я не одна. «О, отлично!» «Наконец-то вы вернулись в мир живых», — говорит детектив-сержант Талья Дэвис. Она стоит, чопорная официальная, бок бок, с детективом-констеблем бишепом «Пока не уверена, что это лучше, чем альтернатива», — отзываюсь я. Голос у меня хриплый. «А долго?» «Вы были без сознания около двенадцати часов. Рана у вас на боку, штопали под наркозом, так что вы, вероятно... чувствуете себя сейчас малость заторможена вообще-то у меня на удивление ясная голова говорю я в таком случае вы готовы поговоритьтал не ждет моего ответа просто начинает описывать события которые произошли в клинике уже после того как я загремела в больницу мы по-быстрому провели анализ образцов днк извлеченных подземному убежище где содержалась оливия Талья делает паузу, слегка прищурив глаза. Давление у меня в висках нарастает. И они частично совпадают с вашими, Дженни, — заканчивает она. Широко раскрываю глаза в ужасе от того, что после всего этого Эбби каким-то образом все сошло с рук. Должно быть, она их подбросила, — говорю я. Она подставила меня, ведь вы и сами это понимаете, верно? Приподнимаюсь на локте, пытаясь сесть, но морщусь от боли и снова валюсь на кровать. «Успокойтесь, Джейн, а вы же не хотите повредить швы?» «Вы нашли запись, которую я сделал спрашиваю я. «Это единственное доказательство, которое у меня есть. Запись?» «У меня кровь встанет жилых». «Успела ли Эбби избавиться от моего телефона до того, как ворвалась талия?» Без ее признания меня все равно будут преследовать. Глотаю слезы разочарования. Я положила свой мобильный телефон на стол, в своей смотровой. Он записывал наш разговор. Тот, где она во всем призналась. Талия поворачивается к Бишопу. «Кто-нибудь находил этот мобильник?» «Сейчас проверю». Отзывается он, отдергивает занавеску перед кроватью и исчезает. Боженька, прошу тебя, этого просто не может быть. Не волнуйтесь. Это, конечно, добавит веса делу, а если мы его найдем, но Эбигейл задержана, и она не молчит. Кстати, это ее настоящее имя. О, могу кататься Усмехаюсь я. Все это время она была типа как агент под прикрытием. Значит, это у вас общее. Талья склоняет голову на бок, явно дожидаясь ответа. ну Да, неохотно уступаю я. Хорошо. Я признаю, что тоже скрывала свое происхождение. От кого я произошла? Ну, думаю, вы согласитесь с тем, что намерения Эбис состояли в том, чтобы как можно больше напакостить. Мои же были прямо противоположными. Очень рада слышать, что Талья знает про Эбис. Даже если Та избавилась от моего мобильника, похоже, что материальные улики Это далеко не все, что спасет меня от необоснованного обвинения. Но это не единственное, что вас объединяет. Детектив-сержант придвигает пластиковый стульчик и садится рядом с моей кроватью. В самом деле, и что же еще? Жду, что она сейчас прогонит какую-нибудь наспех сляпанную слезливую историю. Какое у Эбби было трудное детство. как безотцовщины и сложные отношения с матерью способствовали ее низкой самооценке и так далее и тому подобное. По-моему это хорошо, что вы лежите, говорит она. Д делаю долгий успокаивающий вдох, чтобы подготовиться к чему-то ужасному. Как я уже сказала, мы обнаружили следы ДНК, которые частично совпадает с вашей. Вдруг улавливаю слово частично, и надежда возрождается вновь. Может, они все равно не смогут возбудить уголовное дело, если у них не будет точного совпадения. Но тут до меня доходит истинный смысл сказанного. Талья наблюдает за моим лицом и видит, как оно покрывается красными пятнами. Нет, — говорю я, — этого не может быть. Боюсь, что так оно и есть, Эбби. Она же Джейми, ваша единоутробная сестра. Перед глазами стремительно пролетает вереница образов, словно быстро прокручивают кинопленку, и вдруг возникает ощущение невесомости, как будто я только что нырнула вниз по петле американских горок и тут же взлетела вверх. Но ей же типа как лет двадцать с чем-то. «Говорю я». «Угу». Талья пожимает плечами, втянув носом воздух, прежде чем продолжить. «Клэр Слейтер родила еще одного ребенка после того, как вы ушли из дома. По-видимому, она пыталась найти вам замену. даже дав своей дочери, схожее по звучанию имя, только вот по словам Джейми, ее мать так и не оправилась от потери своей драгоценной Джейн». перепробовав все, чтобы найти вас и вернуть домой. Джейми оказалась не той заменой, какой она стремилась. Джейми была для нее недостаточно хороша, и всю свою жизнь пыталась соответствовать вам, или, по крайней мере, воспоминаниям вашей матери о вас. В памяти всплывает тот разговор о маме Эбби. На этом-то мы и сблизились. И это то, что я использовала против нее, в ходе нашей стычки. Я испытывала к ней такое сочувствие из-за того, что ее мать так напомнила мне мою собственную, не сознавая, что речь идет об одной и той же матери. Теперь мне почти что жаль ее, говорю я. При обыске из квартиры, которую она снимала со своим бойфрендом, были изъяты кое-какие вещи, что позволило в некоторой степени связать концы с концами. Талья выглядывает за занавеску, затем вновь переключает внимание на меня. На данном этапе мне не стоит вдаваться в подробности. Все выяснится на суде, но достаточно сказать, что мы знаем о вашей полной непричастности к похищению Оливии. Улики против Джейми вполне убедительны. Талья понижает голос до шепота. «Мы нашли парик цвета медной блондинки». которую, как мы думаем, она использовала, чтобы быть похожей на вас, и постаралась, чтобы он попал на камеру, направленную в сторону сада Оливий. Ума не приложу, за что меня наказывать? Она же, естественно, не могла не понимать, что я прошла через то же самое, что и она, живя с Клэр. Джейми хотела все это устроить, чтобы доказать Клэр, что вы не такая уж идеальная дочь, какой та вас всегда выставляла. Все, чего она хотела, Это чтобы ее любили и думали о ней так же хорошо, как и ее единоутробной сестре, а не вечно жить в вашей тени. На что, по ее мнению, она навеки была обречена. Пообщавшись с Клэр и Полом Слейтером, Джейми была уверена, что первого же изуродованного животного, с приделанной к нему подписью вашего отца, бабочкой репейницы будет достаточно, чтобы запустить вашу паранойю. И в этом она была абсолютно права. Я усомнилась в собственном здравом уме. Что ж, мне жаль, что и мы тоже этому в некотором роде поспособствовали. Но мы должны были опираться на улики, сами понимаете. Да, я просто очень рада, что все это наконец закончилось. Все ведь кончено, не так ли? С Оливией все в порядке. Вам, естественно, нужно будет дать официальные показания, а также свидетельствовать в суде. Так что не совсем все кончено. Хотя да, Оливия пришла в сознание, и мы уверены, что она сможет дать полный отчет о том, что произошло. А что же касается вашего участия, то мы уверены, что вы чисты. И Марк тоже уверен. Полагаю. Да, и Марк тоже. Понимаю, что такую пилюлю наверняка трудно проглотить. Он сразу пришел ко мне с тем, что нашел, и... Думаю, я буду давиться ею какое-то время. Говорю я, отводя глаза, чтобы она не заметила в них боль. Не могу думать о его предательстве прямо сейчас. Мне и так достаточно паршиво. В любом случае, я так рада, что с Оливией все в порядке. Ее семья, должно быть, вздохнула с облегчением. И я ей вправду рада. Хотя, честно признаться, Испытываю еще большее облегчение от того, что ко мне больше нет никаких претензий. Это была не я. Ничто из этого не было делом моих рук. Но как? Я хочу сказать, все же было так хорошо рассчитано. Как же она узнала, что у меня случится провал в памяти? Что я не смогу доказать, где была в ту ночь, когда похитили Оливию? Джейми рассказала нам все. Вопреки советам своего адвоката, естественно. У нас есть несколько часов записи, где она подробно описывает, как все это спланировала и как с помощью Клэры Пола смогла использовать ваши недомогания против вас. По ее словам, она знала, что стресс вызывает у вас провалы в памяти, поэтому все, что ей оставалось делать, это обеспечить вам этот стресс в достаточном количестве, а затем внимательно следить за вами, чтобы понять, когда настал момент нанести удар. Она уже довольно давно наблюдала за вами, Джейн. Да, эби сказала, что была терпелива. джейми очень изобретательная молодая женщина. Жаль, что она не смогла найти этому лучшего применения. Она вполне могла бы заслужить любовь и внимание, которых так жаждал если б сумела себя реализовать. Талия, — говорю я, приподнимая брови. Сомневаюсь, чтобы хоть что-нибудь произвело впечатление на мою, нашу, мать. А вот мой отец явно был бы весьма впечатлен изобретательностью Эбби. Хотя что-то подсказывает мне, что если бы он догадался, зачем она это делает, чтобы подставить его принцессу, она, возможно, в один прекрасный момент и не выбралась бы обратно из тюремных стен.